Полигон. Делегация в составе генсек Примаков-Славский и пригнувший к ним запрет Верховного Совета Анатолий Собчак вылетела в Семипалатинск на скромном ТУ-134. Дальнобойные Л-62 решили не привлекать. Вы спросите, при тут Собчак? И я вам отвечу. За прошедший 88-й год он достаточно резво поднялся на волне демократизации. Сначала соизбрался в Ленсовет. Потом, на следующих выборах, выдвинулся в столицу, где очень быстро сумел завоевать доверие совпорт чиновников знаниями в юриспруденции, благодаря хорошо и свободно подвешенному языку. На аэродроме самолет встречал, естественно же, первый секретарь Казахстана Назарбаев, а еще семипалатинский лидер Болтаев и поэт Сулейменов. Во время полета Романов пробежался по короткой биографической справке относительно поэта. А там содержались достаточно любопытные факты. Например, сведения об отце, репрессированном в тридцать седьмом году и погибшем в Норильске. Кстати, о его гибели сообщил Лев Гумилев, сидевший в это время там же. Далее учеба на геолога и первые литературные опыты. Прославился Алжас в основном своей поэмой про Гагарина, написанной буквально сразу же за его знаменитым полетом. Дальше пошла административная лестница «Казахская правда», «Казахфильм», «Журнал «Простор», секретарь Республиканского Союза писателей, депутат Верховного Совета с 1984 -го года». Анатолий Александрович спросил Романов у Собчака. «А ведь вы же с ним, со лжасом этим, в одном полку, можно сказать, служили, в Верховном Совете. Что можете про него сказать?» «Понимаете, Григорий Васильевич, не полез тот за слон в карман. В Верховном Совете полторы тысячи членов. Как раз средний полк и получается по военным меркам. Некоторые товарищи вообще рта не открывали во время сессии. А лжас, получается, был одним из них. Я его абсолютно не запомнил. «Ясно», — вздохнул генсек. «Ну, значит, будем действовать по обстоятельствам». После обмена приветствиями со встречающими лицами Роман предложил сразу же выдвинуться на ядерный полигон, а все остальные мероприятия отложить на потом. И Назарбаев не смог с этим не согласиться. Вертолет Ми-8 стоял тут неподалеку, как раз для этих целей. Какое расстояние до Курчатова, уточнил Романов? 130 километров, пояснил Назарбаев, за полчаса доберемся. Курчатов — это был главный город полигона, где, собственно, и жили все сотрудники. Старое название — Москва-400 и Семипалатинск-21. Военный аэродром, пояснил Назарбаев, там называется Планктон, а вообще в городе проживает более 20 тысяч человек. «На сегодня», — вклинился в разговор Славский, «назначено подземное испытание экспериментального заряда. Можно поучаствовать в этом событии». «А что за экспериментальный заряд?» — спросил Романов и, видя некоторую растерянность собеседника, добавил говорить «Говорите, тут все свои, но без излишних подробностей, конечно». Испытывается сверхмалый заряд мощностью полторы килотонны так называемого ранцевого типа. То есть он в ранце может переноситься, — Утащил генсер. — Так точно, товарищ Романов. Перешел на официальный тон министр. Вес заряда всего 25 килограмм. Для переноски одним бойцом это вполне допустимый вес. — Так, — задумался Романов. — А не кажется ли присутствующим здесь лицам, что уменьшая таким образом вес боеприпаса, мы, так сказать, снижаем порог применения ядерного оружия? А что, если такой заряд возьмет и попадет в руки лицам, которые, как бы это выразиться, имеет сниженную социальную ответственность. Террористам, грубо говоря. Боюсь, что мой ядерный чемоданчик кодов инициации таких объектов не генерирует, верно? Да, хмуро отвечал Славский. Коды предохранения для тактического ядерного оружия вводятся непосредственным руководителем перед применением. Ваш чемоданчик тут не задействован. Разрешите пару слов, вмешался в диалог Алжас Сулейменов. «Конечно», — махнул рукой Романов, — «хоть десяток слов». «Я вот что хочу сказать», — начал он излагать свои мысли. «Казахский народ достаточно далек от высокой политики Москвы, и все, что он хочет, — это жить в мире, по возможности подальше от ядерных экспериментов. Народ, а я могу говорить от его имени, возбужден и ждет перемен», — как правильно заметил певец Виктор Цой. Поэтому, на мой скромный взгляд, было бы правильно отказаться от этого сегодняшнего взрыва в качестве жеста доброй воли. С одновременным началом переговоров с Америкой о полном запрещении всех ядерных взрывов, в том числе и подземных. Как уж там говорили древние римляне, ответил ему Роман Вокс Попполи Вокс что в переводе означает глаз народа, это глаз Божий». Давайте посмотрим в деталях, как выглядит место будущего взрыва, продолжил Роман. «Когда еще такую диковинку увидишь?» Сопровождающие лица подсуетились и организовали УАЗик для делегации. Кроме Романова, туда загрузился Славский, Назарбаев и Сулейменов. Остальные поехали следом. Шахта для подземного взрыва оказалась на приличном расстоянии от Курчатова. Добрых четверть часа машина прыгала по кочкам на проселочной дороге в степи. Наконец шофер затормозил возле бетонного надолба, возвышавшегося над землей метра на полтора. «Вот это, Григорий Васильевич, — начал свои пояснения Славский, — есть верхушка шахты, на дне которой расположен ядерный заряд». «Солидное сооружение», — после минутной паузы ответил Романов. «Чем-то напоминает финский дот-миллионник». «Я такие на финском перешейке видел». кабеля очевидно, идут на командный пункт, да?» «Точно», — вытянулся Славский. «Командный пункт примерно в километре отсюда расположен». «Все понятно». Романов зачем-то обошел кругом это бетонное сооружение после этого выдал резюме. — Давайте так поступим, Алжас Амарович, — помог ему поэт. — Спасибо, Алжас Амарович. — Заряд ведь уже размещен в шахте. Как я понимаю, чтобы его вытащить, нужно затратить ему усилия, верно? — обратился он к Славскому. — Вы абсолютно правы, Григорий Васильевич, — быстро ответил тот. — Надо вскрывать эту бетонную пробку, потом деактивировать заряд после чего и можно будет выбросить. повторная активация он не перенесет. А все это денег стоит, продолжил свою мысль Роману. Так что давайте так договоримся. Этот заряд мы все же взорвем. Но даю свое честное слово генерального секретаря, что это будет последний ядерный взрыв на казахской земле. Так пойдет? Наверное, так пойдет, ответил за всех молчавший до сих пор Назарбаев. Слово генерального секретаря мы привыкли доверять Роману. А в дальнейшем мы как оформим эту проблему, можно поинтересоваться? — Конечно, Нурсултан Абишевич, — кивнул Романов. — Не постнее завтрашнего дня начнется в Черне оформление международного движения под условным названием «Невада-Семипалатинск». Из названия, надеюсь, понятно, чем оно будет заниматься. — А контакты с американской стороной на этот счет были? — продолжил задавать вопросы Назарбаев. — Да, — приукрасил ситуацию генсек. «Недалее, как вчера, я говорил с новым президентом США Джорджем Бушем и затронул, в частности, этот вопрос. На ближайшей встрече в Верхах, а она стоится в феврале, надеюсь, эта тема будет одной из главных». «Ну, тогда все вопросы снимаются», — развел руками Сулейменов. «Я, кстати, тоже с большим интересом понаблюдал бы за ядерным взрывом. Где и когда такое еще увидишь?» — буквально повторил он слова романа и делегация отступила назад на километр, зайдя во врытый в землю наблюдательный пункт. Он, конечно, тоже немного напоминал финский дот, но в меньшей степени. Абразура у него была вытянута в сторону шахты, а внутри из удобств имелся даже диванчик в углу. отопление впрочем, тут предусмотрено не было, поэтому все, включая диван, было покрыто инеем. — Пять минут до часа че, ча», — сказал Славский, прослушав сообщение по носимой рации. «Пять минут, пять минут...» Само собой вырвалось из Романова. «Пять минут не так уж много. Он на правильном пути, хороша его дорога», — подхватил Сулейменов. «Хороший фильм, раз десять его смотрел». «Точно», — согласился Романов. «Огурченко — это наша лалита Торрес. И играет, и поет на высоком уровне». «Десять секунд до взрыва». Перебил их Славский и продолжил считать. «Девять, восемь, семь, шесть...» «Пять, четыре, три, два...» Отбой неожиданно будничным голосом прервал он обратный отчет. «Ну вот», — улыбнулся Романов, — в кои-то веки попал на испытание ядерной бомбы, и так неудачно. «Что там стряслось?» Контрольный сигнал обратно не вернулся. Транслировал переговоры с центром Славский. Что-то повреждено либо на линии, либо на конечном устройстве. «Бардак!» — одно слово не выделил Романов. Детский сад и штаны на лямках. И в этот самый момент земля дрогнула у всех собравшихся под ногами, а диван тогда же и подпрыгнул в воздух. Ну, честное слово. Бардак хуже, чем в сельском хозяйстве, не Черноземье. Вторично с большой экспрессией выразил свои мысли Романов. А если бы специалисты полезли в шахту выяснять, что тут дело, что тогда? На этот вопрос никто не смог сформулировать ничего внятного. Поэтому дискуссия завела, как прошлогодние цветы. Вечером в единственной гостинице Курчатова за ужином Романов еще немного побеседовал с поэтом Сулейменовым. — Алжас э -э, Амарович, — сказал он ему, вяло ковыряясь в тарелке с макаронами по-флотски, — а не пора ли вам выходить на новую, так сказать, околоземную орбиту? Вы же, если не ошибаюсь, первую свою поэму и именно на эту тему написали? — Точно так, Григорий Васильевич. — аж вспотел от напряжения Алжас. Она называлась «Земля, поклонись человеку». «Вот-вот», — отодвинул Романа в тарелку в сторону, «что вы забыли в Алмате? Я, признаться, давно наблюдаю за вашим творчеством», — откровенно приврал он, «и думаю, что и в столице нашего государства вы бы не затерялись». «Я тоже так думал». «Еще раз вытер под солба Алжас, но возможностей, увы, таких не имел». «Похлопачу за вас». Покровительственно похлопал его по плечу Романов. Думаю, что в течение месяца вопрос решится в положительном смысле. Ну вот, подумал Романов вечером в своем номере. Одного оппозиционера я, кажется, нейтрализовал. Надо еще с Чингизом Айтматовым разобраться.